Глава 12. Блудный дом. Дарт. Обратная сторона хмельного квартала разительно отличалась от главных улиц. Пока размалеванные фасады и разряженные зазывалы обещали посетителям разгульное веселье, задворки наглядно показывали, чем все закончится. Битыми бутылками, раскуроченными в драках стульями, мусорными баками, полными под завязку, и пустыми ящиками от дешевого пойла. Чем бы не привлекала яркая вывеска, с изнанки все заведения выглядели одинаково. Но черный ход, ведущий в платье на пол, имел отличительную черту. Каждый день после обеда прачка растягивала над ним бельевые веревки и сушила простыни. Точно сигнальные флаги, они появлялись, чтобы открыть путь тем, кто желал проскользнуть в клуб в нерабочее время. После утренней уборки, а стирку всегда затевали в последнюю очередь, здесь наступало затишье. Все расходились по домам или отсыпались в закутках, а дамы с апартаментами наверху получали пару часов самоуправства. Они принимали гостей, подворовывали деньги из шкатулок и еду с кухни. Дарт, посвященный во всей тайны местных обитателей, был одним из немногих, кто мог пробраться незаметно. Однако необъяснимая тревога не покидала его с того момента, как он увидел белые полотнища, реющие над улицей. Мокрые простыни трепыхались на ветру с хлопающим звуком, будто кто-то аплодировал небывалому представлению. Пытаясь избавиться от навязчивых мыслей, Дарт огляделся по сторонам, а затем проскользнул в неприметную дверь. Он нередко пользовался тайным ходом, чтобы попасть на второй этаж. По узкому коридору, едва не касаясь стен, покрытых копотью вверх по металлической лестнице. Такой крутой, что приходилось карабкаться по ней, держась руками за верхние ступеньки. Раньше он проделывал этот путь с предвкушением приятного вечера. А сейчас чувствовал лишь тяжелое сердце, бьющее по ребрам. Саваться сюда было рискованно, но выбора не оставалось. Список... Отправление из почтовой конторы не помог им вычислить адрес Доу. Они только впустую потратили время. Поэтому Дарт решился проверить комнату Лины в надежде найти там какую-нибудь зацепку. Старые письма, важную заметку или другую деталь, способную подтолкнуть к разгадке. Он беспокоился не из-за того, что боялся попасться. Ни одной его личности не хватало хладнокровия, чтобы спокойно войти в комнату, где убили Лину, копаться в ее вещах и пытаться раскрыть секреты, которые она унесла с собой. Оказавшись у пурпурной двери, Дарт помедлил и пожалел об этом, услышав в коридоре шаги. Он инстинктивно бросился назад к лестнице, чтобы спрятаться, но там и попался. Его схватили за шиворот и рывком потянули. Будь с ним личность циркача, он мог бы вывернуться и сбежать. Изобретатель не придумал ничего лучше, чем неуклюже врезать... нападавшему локтем в живот и ногой в колено. Едва Дарта отпустила одна рука, как тут же схватили другие. Ему даже польстило, что за ним отправили троих человек. Хотя напрасно его считались сильным противником. Он согнулся пополам от пары ударов. В глазах потемнело от боли, — подумал Дарт, и тут же ощутил, как на шее затягиваются завязки. Превращаясь в удавку, ему нацепили на голову мешок, пропитанный смердящей жидкостью. Он попытался вырваться или хотя бы вздохнуть, но лишь получил порцию обжигающего горла воздуха. Если бы его хотели убить, то он уже лежал бы с ножом под ребрами и морал кровью на драйный пол. Ему даже явственно представилось, как местная поломойка ругается и лупит шваброй его бездыханное тело, нарушившее лоск коридора. Однако он был нужен кому-то живым, пусть и временно без сознания. Чувствуя, как мутнеет рассудок, Дарт перестал сопротивляться и, понимая, что его ждет, стал судорожно перебирать в голове личности, выискивая ту, которая сможет выдержать боль. Определиться он так и не успел. Мысли в голове запутались, а затем и вовсе утонули во тьме. Возвращение в сознание оказалось процессом более медленным и мучительным, нежели его потеря. Гул в ушах звучал оглушающе. отчего казалось, что череп вот-вот расколется надвое, как грецкий орех. Дарт хотел глубоко вздохнуть, запрокинуть голову, чтобы подавить приступ тошноты, пошевелить руками и размять затекшие запястья, но заставил себя не двигаться. Пока его похитители думают, что он под действием дурмана, у него есть время что-то предпринять. Дарт прислушался к ощущениям. Руки сведены за спиной и туго перетянуты на запястьях. Лопатки упирались во что-то очень холодное и шершавое. Верёвки нестерпимо давили на грудь. Похоже, его примотали к трубе. Воздух был сырой и затхлый, как в подвалах или старых портовых складах. Он слышал далекий лязг металла и рокот барж, как и той ночью, когда Рин привез его в порт, чтобы показать Делмарского безлюдя. Догадка на миг озарила разум. И тут же погасло от мрачного осознания. В городе полно злачных мест, где можно держать пленника или по-тихому с ним разобраться. А его почему-то притащили на заброшенный склад около грузового порта. Дарт снова вернулся к идее сменить личность. Нужен кто-то крепкий, принципиальный, но рассуждающий здраво. Если ситуация выйдет из-под контроля, он должен сдаться. Умирать здесь, привязанным к трубе, он не планировал. Пожалуй, следовало предупредить об этом тех, кто его сюда притащил. Он слышал голоса. Судя по обрывкам фраз, похитители негодовали, что им приходится ждать так долго. Вот почему его никто не трогал. Посыльные доставили его на разговор, а сам получатель где-то задерживался, давая Дарту шанс подготовиться к этой встрече. Выбранная личность была ему хорошо знакома. Ей он доверял в самых сложных ситуациях, не таких ужасных, как нынешние, но тоже малоприятных. Дарт прислушался к тихому звуку часов под рубашкой и мысленно соединил его с биением собственного сердца. Пусть не сразу, но ему удалось привести их к одному ритму, и тогда внутренним взором он увидел циферблат частностей, а потом заставил стрелку переместиться к латунной фигурке, обозначающей детектива. Он позволил ей заполнить мысли, разум и тело, стать его частью. Новая личность проникла в каждую трещину и каждый излом и незаметно затянула его на самую глубину сознания. Очнувшись, Дарт ощутил липкую кровь на губах и подбородке. Голова напоминала мешок, в котором ворочают осколки. Он почти слышал их звонкий скрежет. Его пихнули в плечо не сильно, а из любопытства, будто палкой в мусор ткнули. На духом раздался удивленный голос. «Он живой?» «Да не трогай, а то развалится», — сказал кто-то второй, с голосом грубым и хриплым. Дарт не отреагировал ни на один из них, притворившись, что до сих пор не очнулся. С бывалыми бандитами эта уловка не прошла бы, из чего он сделал вывод, что похитители не в подобных делах. Уже легче. «Скорее заплачет от ужаса», — подал голос третий, гнусавый и булькающий. «Надо бы кровь стереть, а то подумать, что это мы им нос расшибли». Они начали спорить. Речь их была неграмотна, сбивчива и сводилась к тому, что никто не хотел морать руки о пленника. А потом все разом стихли, и в напряженном молчании послышалось эхо шагов. Оно приближалось, нагнетало и вскоре дополнилось словами. «Я же сказал, чтобы вы его не трогали». Голос у пришедшего был резкий и пронзительный, больше похожий на птичий крик. «До конца!» — прогнусавили ему в ответ. «В самом деле?» Все звуки внезапно исчезли. Ни голоса, ни шороха шагов. Пришедший затянул длинную паузу, а потом выдал. «Что с вами? Приняли что-то для храбрости?» «Никак нет», — поспешно начал участливый, и, похоже, самый трусливый. Мы просто умывались. «Чистили глаза мятным порошком», — продолжил Гнусавый. «Зачем?» «Чтобы смыть позор блудного дома», — добавил грубый и хриплый. «В следующий раз советую содрать с себя кожу, чтобы наверняка...» — бросили в ответ. Их короткий разговор прояснил одно. Дарт попал в лапы общины. Только чокнутые фанатики могли придумать для себя подобные вещи и всерьез им следовать. Они носили робы, вели аскетичную жизнь и почти не выходили за пределы крепости, дабы не встречаться с ужасами внешнего мира. Под ужасами они понимали увеселительные заведения любого толка и сами увеселения, проклятые дома и тех, кто с ними связан. Мысль прервалась, когда он ощутил холодное прикосновение металла на лице. Поддев подбородок, Дарта заставили поднять голову. Еще не оправившись от обморока, он увидел перед собой только размытый облик. Ты искал меня? Спросило пятно. Постепенно зрение обрело четкость, и Дарт смог разглядеть человека перед собой. Вопрошающий обладал скуластым смуглым лицом, заостренным к низу, глазами стекляшками и прилизанными волосами цвета пепла. то ли выленившими, то ли сгоревшими на солнце. Зато брови были истинно черными, хмуро сходящимися над переносицей, что, возможно, внушало бы страх, окажись их обладатель грозным верзилой. Но Дарт видел почти своего ровесника, одетого в неподходящий торжественный камзол, расшитый серебряной нитью. Выглядел он как кряженый актер с ярмарки, которому досталась роль самоувлечённого принца. Зато оружие у него было вполне настоящее и осязаемое. Рукоять ножа упиралась в подбородок Дарта, острие смотрело в грудь самому главарю. Хорошо, что не наоборот. Ты что, не мой? Он нахмурился, а затем с подозрением покосился на подчиненных, чьи красные воспаленные глаза тупо таращились на него. Вы ему язык отрезали? Никак нет, пробормотал коротышка гнусава. В двух других рослых и крепких Дарт приметил нападавших. Он предпочёл не представлять, что его скрутил и связал человек с комплекцией ребенка. «Что ж, попробуем снова». С усталым вздохом ряженый блондин повернулся к Дарту и повторил. «Ты искал меня?» «Нет», — хрипло ответил он. «Я даже не знаю, кто ты». «Тогда догадайся», — тонкие губы искривились в злорадной усмешке. «Ну же, хочу убедиться, что ты соображаешь, прежде чем заводить серьезный разговор». «Кто я такой?» Смысл сказанного и присутствие общинных наводили лишь на одно ужасное предположение. «Аластер Доу. Умница!» Он убрал нож, будто поощряя Дарта за правильный ответ. «А как обращаться к тебе?» «Твои люди не спрашивали моё имя, так что отбросим условности и перейдем к делу». «Зачем я тебе?» «Кажется, это ты хотел что-то мне предложить. И вот я здесь. Можешь начинать? Даю тебе шанс задать вектор нашего общения». «Кажется, он уже задан?» Дарт опустил взгляд на веревки, которыми его привязали к трубе. «Ты заворотлив, но глуп. Думаешь, я тебе ничего не знаю?» Доус ощурился, словно целясь в мишень, и понизил голос почти до хриплого шепота. «Ты верный прислужник домографа. Один из грешников, живущих в проклятых домах. Трое общин за его спиной схватились за пустые склянки, что болтались на их шеях. Затем каждый откупорил пузырек и, приложив к носу, шумно вдохнул. После пробки молниеносно были возвращены на место, дабы не израсходовать лишнего. Все религиозные люди верили, что воздух в башне хранителя целебен. Но только фанатики наполняли им склянки, чтобы носить на теле, как оберег. Действо, которое наблюдал Дарт, должно было защитить общинных от лютена. От него. Им отчаянно захотелось плюнуть в каждого, чтобы понаблюдать, как они бросятся начищать себе морды мятным порошком. К сожалению, цели находились в недосягаемости плевка, а Дарт в путах не мог сдвинуться с места. Да, очевидно, позабавила реакция на его слова, И он с энтузиазмом продолжил издеваться, наивно полагая, что может этим задеть. «От тебя разит плесенью. Думаю, если вспороть твой живот, то можно увидеть, как она выела тебя изнутри». «Вряд ли тебе интересен мой внутренний мир», — скептически заметил Дарт, пытаясь сохранить невозмутимость. «Что тебе надо?» «Найти дом, который убил моего отца». Твоего отца прикончил ублюдок, пригретый общиной. Воспоминание о Белберте и его жертвах резануло по сердцу лезвием. Прошло слишком мало времени, чтобы прежние раны затянулись. Все, кто связан с проклятыми домами, становятся одержимы. Яд отравляет разум, и мой бедный отец навлек на себя проклятие, когда задумал разбогатеть на одном из них. Несомненно, Ду говорил про ящерный дом источник редкого яда, столь же ценного, сколь опасного. «Где эта тварь теперь?» Без Безлюди разрушили. «Отведи меня к руинам, чтобы я смог выжечь их дотла». «Нет никаких руин». Доу сомнением покачал головой. «Скажи мне, разве такое возможно?» «Был дом, да исчез. Ни одной щепки, ни одного камня не осталось. Кажется, твой господин пытается всех обмануть». «Думаешь, он прячет дом в кармане?» «Я знаю, что он привез с собой из Делмара», — прошипел Доу, наклоняясь к нему. «Так если возможно перевести в другой город целый дом, что стоит его спрятать?» «Значит, в архиве вы искали безлютя?» Я надеялся найти ответ, где домограф скрывает его. Но, видимо, не нашел, раз обратился ко мне. Его слова разозлили праведника Доу. Не будь здесь общинных, он давно прибегнул бы к другим методам, чтобы добиться правды. Не исключено, что фантазии о вспоротом брюхе нашли бы свое воплощение. Не рискуй жизнью ради проклятых. «Покайся, и я помогу тебе. Ты плененный человек». Так здесь поступают с теми, кто попадает в лапы этих тварей. А что происходит с теми, кто попадает в лапы общины? Их благочестиво убивают как Коклину? Не смей даже упоминать о ней». Доу замахнулся для удара, но в последний момент остановился. Медленно, точно тело его было механическим, опустил руку. «Она погибла по твоей вине». Дарт нервно сглотнул. То, чего он боялся, произошло. Фанатики первыми добрались до Аластера Доу и смогли убедить его, что проклятый дом убил его отца, а Лютен — дорогую сердцу девушку. Вот почему человек, несколько лет скрывающийся от общины, примкнул к ней. шлеющий костёр месте воспылал со всей силой. «Они обманывают тебя. Нашли твое слабое место и...» «Заткнись!» До бросился на Дарта, и тот послушно умолк, чтобы нож не нашёл себе пристанище где-нибудь между его ребер. «Лучше скажи, как есть», — вмешался гнусавый коротышка. На миг в его сознании мелькнула картина, как он срывает шею пустую склянку, разбивает её и острым осколком пронзает фанатику горла. Дарт увидел это так четко, что почувствовал кровь на руках. Её теплое вязкое прикосновение никогда прежде не казалось таким манящим. Подавляя безумную фантазию, тринадцатого он тихо сказал. «Я ничего не знаю». «Тогда кто знает? Может, та, премилая особа, у которой мы забрали это?» Доу вытащил из кармана жетон домографной конторы и, брезгливо держа двумя пальцами, потряс им в воздухе. На металлической пластине было выгравировано имя Флорианна Гордер. Дарт осознал, что если выкажет хоть каплю беспокойства о Флоре, то подвергнет ее риску куда большему, чем ограбление. Он изобразил презрительную усмешку и сказал, «Сомневаюсь, что сотрудниц низшего звена посвящают в тайны. Если эти тайны вообще существуют, возможно, нам стоит спросить у нее еще раз, понастойчивее». Произнес Доу, не обращаясь ни к кому, словно просто размышлял вслух. Сердце, бившееся где-то в горле, ухнуло вниз, будто проглоченное. "Пошел ты к демонам!» — сквозь зубы процедил Дарт. Услышав это, общинные схватились за обереги и тревожно зашептали молитвы. Вспышка гнева заставила Доу забыть о сдержанном величии, которое он старательно и играл на протяжении разговора, и за резким выпадом последовал удар в живот. Он сам напросился, оправдался Доу, потирая ушибленные костяшки пальцев. Видит, хранитель я не хотел. Видит, и не только это, прохрипел Дарт. Их окружила напряженная, звенящая тишина, какая обычно случается после потрясения. С минуту Доу молчал, зажмурившись, раскачиваясь на ногах, пока его не прервал далекий низкий рокот. Барабаны сигнал городской тревоги. Прежде Дарт слышал его дважды, в детстве, когда на окраине полыхал целый квартал, и когда первый паром, пущенный по каналу, потерпел крушение. Этот звук растворился в далеком прошлом, а сейчас пробудился с новой силой. «Пора уходить», — прогнусавил коротышка, уже не скрывая беспокойства. На сей раз Доу послушался совета и, прежде чем сбежать, с презрением бросил. «Покайся хранителю перед смертью, а если чудом останешься жив, передай своему хозяину, что дружба с монстрами делает монстром его самого». Затем Доу развернулся и устремился прочь. Двое общинок сразу последовали за ним, а вот коротышка с фонарем в руке так и остался стоять, растерянно поглядывая то на дарта, то на верёвке. Словно раздумывал, достоин ли тот помощи. В конце концов фанатик сделал неуверенный шаг навстречу, Досталось за пазухи нож, но тут его остановил резкий возглас Доу. «Не трогай!» Коротышка вздрогнул от испуга и поспешил скрыться, унося с собой последний источник света. В приоткрытой двери мелькнули вечерние сумерки, рассеянные желтым отблеском фонаря, но вскоре и они исчезли. Дарт остался в темноте, ощущая земляную сырость подвала и веревки, что вгрызались в тело. Звук барабанов стал еще громче, извещая надвигающуюся надвигающейся беде. Дарт пошевелил пальцами, нащупал узел на запястье, но зацепиться за края не удалось. Тогда он вжался спиной в трубу и расслабил ноги в коленях, чтобы перенести основной вес на верёвке, сдавившие грудь. Они были затянуты так крепко, что не оставляли даже малейшего шанса. Какой-нибудь плечистый верзил освободился бы, применив силу, Адарт был слишком худощавым и мелким, чтобы рвать путы голыми руками и гнуть металлические трубы лопатками. Пальцы одеревенели и не слушались, безуспешно царапая веревки. Детектив никогда не отличался ловкостью рук, а сейчас, поддавшись волнению, вовсе стал неуклюжим. Его способности концентрировались в голове, а потому он сразу понял, что следует сделать — обратиться за помощью к той личности, что могла справиться с узлами — В подвале была кромешная тьма, но он по привычке закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Стук барабанов превратился в далекий гул. Оттекание часового механизма заполнило собой все пространство. Однако внезапный грохот вернул его в реальность. Входную дверь вышибла, и с улицы хлынул бешеный поток, несущий за собой обломки досок, камни и грязную муть. Стараясь не думать о том, что стоит уже по щиколотку в воде, Дарт прислушался к сердцебиению, но стук барабанов, чьи-то крики и собственная паника мешали ему. Сердце колотилось как бешеное и не хотело попадать в ритм с часовым механизмом. Циферблат в частности, начинал проявляться в воображении и тут же исчезал, словно смытый рисунок на песке. Разрушительная сила воды кидала в Дарта всё, что удалось притащить с улицы. В бурлящем потоке оказалось бревно, которое в недавнем прошлом могло служить опорой для пирса или балкой крыши. И вот точно щепку швырнуло в Дарта, и тот взвыл от боли, когда что-то острое спороло ему ногу. Было не разглядеть, насколько глубока рана, хотя он явственно ощущал кусок железа в своем теле. На поверхности скались кривыми гвоздями торчал кусок бревна. Дарт мог утонуть. умереть от потери крови или ее заражения. Еще никогда судьба не предоставляла ему столь разнообразного выбора. Пульсирующая боль в бедре заставила его собраться силами. Это было детской привычкой, приобретенной за годы жизни в приюте. Боль пробуждала в нем такой инстинкт самосохранения, что все остальные чувства притуплялись. Он перестал различать ритм сердца и звук часов. Он мог думать лишь о ране. пульсации крови и гвозде под кожей. Дарт понимал, как опасно менять личность сейчас, когда подступающая вода вот-вот накроет его. Отключиться хотя бы на мгновение значило потерять контроль над ситуацией. Если он не успеет задержать дыхание, то захлебнется, не приходя в сознание. Времени на сомнения больше не было. На сей раз Дарт не видел перед собой циферблат и не перемещал стрелки от одной фигурки к другой. Он просто потянулся к нужному образу и вцепился в красный камзол. Циркач ворвался в сознание с сумасшедшим кульбитом, ослепительной вспышкой, новой волной острой боли, ударившей по вискам. Мышцы свело судорогой, из носа хлынула кровь. Если он и отключился, то не заметил этого, поглощённый изменениями внутри себя. Дарт успел сделать глубокий вдох, прежде чем поверхность воды сомкнулась над его головой. И теперь, когда на спасение оставалось пара минут, выражение «смертельный трюк» приобрело буквальное значение. У циркача было гибкое тело и ловкие пальцы. Чтобы подеть узел на веревках, он вывернул руки под каким-то немыслимым углом и смог высвободить запястье. Путы, прижимавшие его к трубе, развязать оказалось куда сложнее. Многочисленные узлы, набухшие от влаги, накрепко затянулись. Жжение и тяжесть в груди намекали, что время истекает. Вместо того, чтобы разбираться с узлами, Дарт вцепился в верёвки, пытаясь их ослабить, а затем, используя вес своего тела, рванул вниз. Спина скользнула по трубе, и это соприкосновение оставило после себя жгучую полосу на коже. Выскользнув из одних пут, Дарт принялся за последние, связывающие ноги. Узлы оказались слабее прежних и быстро поддались. Он был свободен, но еще не спасен. Вокруг бурлила грязная вода, стоило ему двинуться вперед, и встречный поток отбрасывал его обратно, как мусор. Вынырнув на поверхность, Дарт обнаружил, что подвал затопило почти доверху. Судорожно глотая воздух, он задрал голову и увидел над собой потолок, пронизанный сетью труб. Не пройдет и минуты, как они утонут в воде. Чувствуя, как слабеет, он потянулся к трубе и повис на ней точно мешок. Костлявый, истекающий кровью мешок. В мыслях он уже сдался, но тело продолжало действовать само. Руки согнулись в локтях, корпус подтянулся вверх, а затем отклонился, чтобы ноги могли обхватить трубу. Прижавшись животом к шершавому металлу, изъеденному коррозией, он весь превратился в гибкую пружину. Окажись на его месте тот, Плечистый здоровяк, способный рвать веревки голыми руками, он бы рухнул вместе с трубой. Но вес дарта позволял ему ловко перемещаться поверху, спасаясь от бушующей массы воды. Наконец он выбрался на улицу, где поток был не таким бурным. Стихия изменила окрестности до неузнаваемости, а сумерки скрыли последние ориентиры. Груда искорёженных досок напоминала пирс. Дежурные лодки перевернула и разбила в щепки. Из-под деревьев вымыло почву, отчего одни покосились, а другие рухнули в воду, устремившись вслед за течением. До сих пор, не зная, что произошло, он вскарабкался на крышу здания, чтобы оглядеться. Каменные выступы, похожие на перекладины лестницы, позволили подняться за считанные секунды. С удивлением Дарт обнаружил, что не он один воспользовался легким подъемом. На металлическом скате сидел сутулый человек и чиркал, сыревшими спичками, пытаясь выбить огонь, чтобы закурить сигарету, которую нервно жевал. Дарт окинул взглядом панораму города. В потемках вспыхивал свет, двигались тени. Город терпел бедствие, но окраина и его безлюдь оставались в безопасности. Вода не добралась до тех мест и не нарушила тихую жизнь. «Огоньку не найдется? Буднично спросил сосед по крыше и, получив ответ, раздосадованно вздохнул. «Что случилось? Дамбу прорвало! В карманы воды набрал!» Отозвался он, будто главную трагедию видел в том, что не мог закурить. Он покрутил в руках бесполезный коробок спичек и броском запустил его во тьму. Дарта беспокоила другое. Рана на бедре кровоточила и нещадно ныла. Он снял ремень, чтобы использовать его как жгут, рассудив, что проще пережить потерю штанов, чем потерю крови. Пока он возился, беспокойные мысли роились в голове и вскоре привели его к страшному открытию. Хотон расположен в низине, у подножия зеленых холмов, в самой опасной точке. И там сейчас Афелия, малышка-фея, которую он обещал принести платье взамен испорченных, но так и не успел сделать этого, потому что его схватили. Дарт бросил растерянный взгляд вдаль, где вздымалась исполинская тень Хотана. Школа всегда напоминала ему скалу с вырубленными в ней пещерами. Оттуда всегда лился свет. Десятки окон каждую ночь мерцали желтым, но сейчас тьма окутывала здание целиком. В этой черноте тонуло все подножие холма. Соваться на затопленные улицы Дарт не стал. и выбрал самый короткий путь — по крышам. Соседнее здание стояло вплотную, и на него удалось перемахнуть одним прыжком. Потом были другие крыши, плоские, как доска, сводчатые, покатые и скользкие. Он прыгал с одной на другую, карабкался по карнизам, цеплялся за водостоки, невзирая на усталость, забившую мышцы, и пару раз чуть не сверзился вниз. Когда начались крутые островерхие крыши, Ему пришлось спуститься и окунуться в пучину безумия. Чем ближе к Коттону он подбирался, тем больше разрушений видел. Вода, которую в городе почитали как живительную силу, превратила улицы в омут, поглощающий землю, деревья и целые дома. Люди сновали туда-сюда, пытаясь вынести самое ценное, но поток неумолимо сносил все на своем пути, подхватывая обломки и бревна, бочки, перины, стулья и прочие вещи. Основной удар пришелся на часть жилого квартала и фруктовые сады. Теперь же выдранные с корнем деревья беспомощно торчали из воды, а уцелевшие стояли в прорежённых рядах. На одной из улиц развернулось жуткое действо. Трое людей на каменной лестнице пытались выловить несчастного, ставшего жертвой стихии. Когда его бездыханное тело выволокли на ступеньке, Дарт отвёл взгляд и больше не смотрел по сторонам, пока не добрался до Хоттена. Распахнутые ворота с погнутыми прутьями больше не были преградой. Ухоженные лужайки исчезли под толщей воды, над которой высилось здание школы. Уже не такое величественное и неприступное, как прежде. Здесь испуганно кричали, плакали, жалостливо восклицали, и эхо разносило голоса по широкому холлу и коридорам, что ответвлялись от него. Это напоминало озеро с притоками, а люди — мелких рыбешек, плывущих вверх. Дети толпились на лестнице, медленно взбираясь на безопасную высоту, где вода не могла их достать. Взрослые с лампами в руках патрулировали затопленные классы и выход. Оранжевые блики, отражаясь на поверхности, беспокойно качались среди обломков. Дарт огляделся по сторонам, судорожно соображая, как найти Офелию. Тревога нарастала, и он не мог понять, что с ним происходит, пока не почувствовал, как пол вибрирует и ползет куда-то вперед и вниз. Будучи лютеном, он научился слышать и понимать любые здания. Обострённое восприятие позволило ему первому ловить предзнаменование беды. «Назад!» — закричал Дарт тем, кто стоял у входа, а в следующий миг раздался оглушительный треск. Внешняя стена накренилась вперед и рухнула, подняв воздух, Столб удушливой пыли. Люди едва успели спастись бегством. Многоголосый вопль заполнил коридоры. На лестнице началась паника. Ненадолго Дарт потерялся в окружающем пространстве, пока серая муть не развеялась, а приступ кашля не избавил его от пыли в горле. Он поднял голову, пытаясь разглядеть перекрытие и убедиться, что нет трещин, предвестницы брушения. Высокий потолок тонул во мраке, а за криками было не расслышать характерный треск. И все же, доверившись своему чутью, Дарт бросился к лестнице, пробираясь через завалы плавающих досок и обломков мебели. Шеренга напоминала огромного змея, медленно ползущего по ступеням. В его хвосте командовал сгорбленный старикан, похожий на хищную птицу. Услышав предостережение, что подниматься на второй этаж опасно, Он сварливо ответил, что действует по протоколу. И намертво вцепился в перила, не давая пройти. Дарт метнулся в другую сторону и стал взбираться наверх, выкрикивая имя Офелии. Он надеялся, что она услышит его и пойдет навстречу, что это противодействие остановит других и поможет увести их к спасительным выходам. Дарт преодолел лестничный пролет, когда сквозь общий шум прорезался знакомый голос. «Это была она!» Живая, бойкая, отчаянная Офелия. Она стекала вниз, будто вода, просачиваясь между плотно сомкнутыми телами, петляя и изгибаясь, чтобы проложить себе путь. Змей заворочился и рассыпался, потеряв контроль. Дарт потянулся к ней, ухватил за запястье и увлёк Офелию к перилам, чтобы защитить от давки. Следом из толпы вынурнул Нил, её верный друг. Промокшие и напуганные оба растерянно улыбались и смотрели на него с надеждой, которую разрушило появление преподавательницы, спустившейся за ними. «Наверх! Живо!» — сказала она, положив костлявую руку на плечо Афелии. Дарт поспешил вмешаться. Часть стены рухнула. «Перекрытия могут не выдержать. Лучше спуститься и выйти через запасные двери. Предлагаете согнать детей в воду? В воде безопаснее, чем под обломками». Упрямая преподавательница, нахмурившись, хотела ему возразить, как вдруг ей на голову посыпалась мелкая, точно пыль, каменная крошка. Строгое лицо в миг переменилось, сделавшись испуганным. Осознав, какая беда им грозит, она велела детям спускаться, а сама ринулась наверх, чтобы предупредить остальных. Змей снова ожил. И теперь стал двигаться в обратном направлении, следуя за Дартом. Злобный старикашка уже не препятствовал ему. присоединился к общему потоку, приведя их к запасному выходу в южном крыле. Они оказались в саду, за которым начинались холмы. Здесь уровень воды был ниже, а сила стихии не так разрушительна. Даже каменные парапеты, ограждающие галерею, сохранились. Их тут же облюбовали несколько хотанцев. Другим пришлось выстроиться вдоль стены, устало привалившись к ней. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая сопровождающая — чьи волосы, припорошенные пылью, теперь казались совсем седыми. Вместе с ней пришло несколько преподавателей, каждый со своей группой воспитанников. Они ждали, когда вход он прибудет помощь. За ней отправили почти сразу, как стихия обрушилась на школу. Воочию увидев, что творится на улицах, Дарт не удивлялся, что спасатели задерживаются. Улучив момент, когда учителя были отвлечены пересчетом воспитанников, Афелия повернулась к Дарту, и заговорщицки прошептала. "Сопери нас отсюда!» «Кого это нас?» «Меня и Нила! Ему некуда идти!» Поняв, что этого недостаточно, чтобы разжалобить Дарта, она тут же нашла неоспоримый аргумент. «Он спас меня!» «Вообще-то из воды тебя вытащил господин Плат", смутившись, сказал Нил. «Его мы с собой точно не возьмем", фыркнула Афилия. Дарт задумался. Он обещал Флоре, что позаботится о ее сестре. Но двое подростков на его попечение уже перебор. Ему самому не помешала бы чья-то помощь. Рана начала кровоточить, ногу снова пронзила пульсирующая боль. Он уже собирался отказать, как вдруг воздух сотряс гулкий треск и грохот. Все инстинктивно пригнулись, прикрыв голову руками, но здесь им ничего не угрожало. Часть перекрытия в северном крыле не выдержала и обрушилась. Волнение охватило хотенцев. и преподавателям пришлось снова успокаивать их. Чем дольше Дарт размышлял над просьбой Офелии, тем больше убеждался в том, что это скверная затея. Никто не позволит ему просто так забрать двоих воспитанников, а увести их без предупреждения он не мог, хотя... Чтобы решить проблему, ему достаточно было обратиться к Эверайну и его семейным связям с основателем школы. Дело оставалось за малым — провернуть все по-тихому. Для циркача, даже обессиленного и раненого, задача оказалась вполне выполнимой. Фокус с исчезновением был его любимым трюком.